Глава восьмая. Будни. Когда я вошел в игру, то обнаружил возле себя двух скучающих гвардейцев. Черт, я ведь совсем забыл, что из-за дебафа мой персонаж не исчезает из этого мира, а выходить приходилось в большой спешке, когда я только покидал дворец. Вот и получилось, что граф де Стар завис с отсутствующим лицом возле выхода и не реагирует на слова. «Спасибо», — поблагодарил я, приставленную ко мне охрану, и пошел искать новую резиденцию клана. Интуиция подсказывает мне, что если бы не эти двое, то мой инвентарь, скорее всего, не досчитался бы нескольких предметов. Да, мы находимся у самого входа во дворец, но щупальцы гильдии воров способны проникнуть куда угодно. Пока двигался по широким улицам дворянского квартала, размышлял, кого назначить ответственным за рейд на территорию некромантов, ведь большинство сильнейших игроков сейчас добывают координаты места последней битвы богов. Если бы я знал о портале заранее, то можно было бы распределить людей, а теперь придется как-то выкручиваться. Король просил привлекать лишь тех, кому я доверяю. Значит, привлекать Альянс не стоит, ну или в минимальном количестве. Я на минуту представил, как кто-то из игроков сливает инфу о местоположении портала врагу. Как проклятые берут под контроль стационарный портал, пока нас нет на месте. Как Краффорд наводняют толпы монстров, уничтожающих мирное население. Нужно быть предельно осторожным. Как жаль, что чтение мыслей работает только раз в 48 часов и не получится проверить всех. Маркер на карте привел меня к массивным воротам, возле которых расхаживала раздраженная Валанда. Негодование женщины буквально вырывалось из нее. Как только она меня увидела, то коршуном набросилась с обвинениями. — Объяснитесь, граф, — потребовала она, — почему мне приходится уже целый час дожидаться вас у запертой двери? «Если бы не прямой приказ Его Величества, то меня бы здесь не было уже через пять минут вашего опоздания». «Прошу меня простить», — как можно более виноватым тоном начал я. «Но мы подверглись нападению в нашем мире, и требовалось срочно принять меры предосторожности, чтобы этого более не повторилось». После этих слов она немного смягчилась, все же причина опоздания довольно серьезная. «Я так понимаю, что ты еще не собрал нужных людей?» «Нет, не успел». Женщина сделала неуловимый пас руками, и появилось системное сообщение. «Внимание! Вам доступно уникальное задание. В тылу врага. Цель — захватить двадцать тотемов, необходимых для выполнения глобальной цепочки квестов Альфа. Дополнительные условия — конфиденциальность». В том случае, если о портале во вражеском тылу узнают некроманты, к вам будут применены штрафные санкции, вплоть до ухудшения репутации до уровня «Неприязнь» или «Ниже». Награда. Доступ к телепортационной установке в тылу врага. Возможность захватить тотемы. Участники. Один из двадцати. Желаете принять? Я не успел ответить, как Воланда отвернулась и зашагала по улице в сторону дворца, бросив на ходу. «Сам подберешь участников. У меня масса других дел». «Да что это с ней? После нашего возвращения из столицы драконов она как с цепи сорвалась. Кидается на меня по малейшему поводу. Неужели она так расстроилась из-за суматохи по перетаскиванию награбленного?» Ладно, некогда разбираться в тонкостях психологии НПС. Нужно осмотреть новую недвижимость клана и подобрать участников рейда. Если я правильно понял, то разломы на территориях подконтрольных царств тьмы работают по иному принципу. Не зря же в условиях квеста говорится, что тотемы нужно именно захватить. Возможно, не придется тратить кучу времени, чтобы набить необходимое количество квест-итемов. Небольшое углубление, по габаритам точно соответствующее полученному от Джакаби самоцвету, я обнаружил в одной из створок ворот. Драгоценный камень встал на положенное ему место с небольшим щелчком, и в клановом чате прошла новость о новом имуществе в столице королевства. Ворота распахнулись, открывая вид на шикарный дом, который окружала большая, облагороженная приусадебная территория. на осмотр потратил не менее часа. Все же территория довольно большая, да и различных полезных помещений в самой резиденции обнаружилось много. Чего только стоит алхимическая лаборатория максимального пятого уровня, оснащенная по последнему слову магической мысли королевства. Наташа будет в восторге. Наш замковый аналог на порядок уступает по качеству. Теперь клановые алхимики будут творить чистейшие зелья с максимально возможными свойствами. Хорошая новость ждала и брата. Позади дома я нашел большую кузницу, также максимального уровня развития с шумопоглощающими свойствами. Ни один звук не выйдет за пределы помещения и не потревожит окружающих. Весь рабочий инструмент оказался магического качества, с кучей бонусов на создание того или иного кузнечного изделия. В общем, нам подарили райское место для крафтеров. Дальнейший осмотр показал, что и все остальные мастерские, как и прочие помещения, прокачаны до максимума. Эта резиденция раньше принадлежала как минимум герцогу. внутренняя отделка и обстановка были тому прямыми свидетелями. Помимо уже озвученных, я нашел ювелирную мастерскую, гончарный цех, плотницкую, цех обработки камня, теплицы для выращивания редких растений, магический полигон для экспериментов с заклинаниями, башню артефактора, в которой человек, с изученной профой, может создавать артефакты, огромную кухню, в которой могут одновременно прокачивать ремесло не менее 30 поваров и еще многое другое. Отдельной фишкой этой резиденции была система внутреннего перемещения. Для того, чтобы попасть в нужное помещение, нужно всего лишь пожелать этого. И если у тебя есть доступ, то микропортал, запитанный от огромного стационарного накопителя, подключенного к столичной энергетической сети, тебя моментально доставит. Очень удобно, не нужно тратить уйму времени, чтобы добираться до нужного места. В общем, в наши руки попала настоящая жемчужина, причем максимально прокачанная. Следующие часы я разбирался с системами управления и настраивал доступы. За последнее время клан разросся до таких размеров, что разобраться в его значительно усложнившейся структуре сходу после огромного перерыва у меня не получилось. Пришлось даже отвлекать от задания Соню, чтобы она разъяснила некоторые моменты. В общем, я часами вникал в творение рук моих друзей и тихо матерился из-за своей глупости. Нельзя было бросать дела клана и погружаться с головой в приключения. Клан лид я или мимо проходил. Приходится наверстывать, благо времени теперь у меня предостаточно. Ближайший месяц я из клановых владений ни ногой. Хватило уже схватки с Девилом, «Чуть было не стоившей мне жизни». Часов через десять в игру наконец-то зашли танк и Виата. Если честно, я уже начал переживать и написал жене сообщение в Реал, на что получил короткий ответ. «Все в порядке, не мешай развлекаться». И чуть позже страдальческий смайлик от Саши с коротким «ПМП». «Пристрелите меня, пожалуйста». Да, ходить по магазинам не самое любимое занятие для мужчин, но у меня есть сладкая конфетка для брата, которая существенно улучшит его настроение. Я написал, что его ждет очень приятный сюрприз, на что получил предложение прогуляться до темного места в особой солдатской матерной форме. Как только брат и Наташа оказались в игре, я скинул им координаты резиденции и попросил как можно быстрее прибыть сюда. Мне нужен совет близких о доступах и вообще из всех основателей клана, только они сейчас не в рейде. Чтобы снять рвущееся из брата раздражение, пришлось рассказать ему о кузнице. Как оказалось, это была ошибкой. «Нет, раздражение улетучилось мгновенно, собственно, как и брат. Он, не слушая никаких возражений, умчался в сторону кузницы». «Мы его потеряли», — подвел итог я. «Но хоть ты не применяешь меня на алхимическую лабораторию пятого уровня». «А тут есть такая». Глаза Наташи загорелись маниакальным огнем, но ей все же удалось погасить порыв незамедлительно приступать к экспериментам. «Конечно, я тебя не брошу. Вообще-то я соскучилась». Она прижалась ко мне, и мы направились в комнату управления. В компании с Наташей дальнейшая работа протекала намного веселее и продуктивнее. Как оказалось, жена имела гораздо больше опыта в этих делах, нежели я. И это не мудрено. Когда создавалась структура, она была в замке и как офицер клана участвовал в обсуждениях, а я пытался освободиться из рабства орков. В итоге, к концу дня, все необходимые доступы были настроены. Топовые крафтеры клана получили возможность работать в превосходных условиях и с использованием лучших в королевстве инструментов. С этим вопросом закончили – Устало потирая глаза, проговорил я. «Теперь надо решить, кому доверить квест в тылу врага. Штрафы там лютые, нужно подобрать ответственных людей, которым можно доверять». «Смоук?» — предложила Наташа. «Я тоже о нем думал, но он в рейде. Когда вернется, неизвестно. Да почти все наши топы в рейде». «Тогда, может, танк?» «Скорее всего, да». «Одну из групп поведет он, а вторую предлагаю возглавить тебе». «Мне?» — неподдельно удивилась Наташа. «А почему нет? Ты ведь не собираешься сдать нас некромантом? шутливым тоном спросил я и активировал чтение мыслей. Я специально задал этот провокационный вопрос, чтобы подслушать, что на самом деле думает Наташа по этому поводу. «Подло? Возможно». «Но я должен быть уверен, по крайней мере, в самых близких мне людях». Обрывки чужих мыслей хлынули в мою голову бурным потоком. «Как он смеет? Он меня подозревает?» «Да нет, это очередная шутка. Предать друзей? Да никогда! Он хочет меня обидеть. Может, нагрубить в ответ? Оскорбиться? Уйти!» Какой-то четкой структуры уловить не получилось. Удавалось поймать лишь обрывки фраз, но даже это дало возможность сделать выводы. Наташа не предаст. «Очень смешно», — прозвучал ее ответ намного громче, нежели мысли. «Ты уверен, что я к этому готова?» «А почему нет? У тебя большой опыт. И к тому же Хилл стоит за спинами игроков, значит, видит больше, чем боец ближнего боя. Но и самый важный критерий. «Я тебе доверяю. Старшие не смогут тебя перекупить». Я опять провоцировал поток мыслей Наташи в нужную мне сторону. «Вряд ли у меня хватит ментальной энергии на третий вопрос. Она улетает с катастрофической быстротой». «Причем тут старшие? Блин, что за вопросы? Какой-то он странный сегодня. Разве я давала повод в себе сомневаться?» «После рассказа Дэвила он теперь будет подозревать всех подряд». «Неужели я заслужила его подозрения? Я честно рассказала о странностях, которые сопровождали нашу встречу, но больше они не повторялись, я бы заметила. Я — это я, а старшие пусть идут лесом. Они могут привлечь на свою сторону лишь слабохарактерно». «Хм... Интересно». а ему понравится то нижнее белье, что я прикупила. Нужно проверить». На этом поток мыслей оборвался, а Наташа ответила. «Ты знаешь, а я хочу возглавить рейд. Помимо лечения я могу наводить дистанционную защиту или атаковать особо активных мобов. И на самом деле издалека общую картину видно лучше. Я уже прокачала врожденное заклинание до третьего уровня». и оно начало наносить ощутимый урон. Вот и отлично принял решение я. Осталось только вытащить из кузницы великого творца и сообщить ему эту новость. В мыслях Наташи я не услышал ничего подозрительного. Мысль о предательстве ей противна. Со старшими она не сотрудничает. Немного подозрителен резкий скачок мыслей, но что мужчина может знать о том, что творится в женской голове? Может, такой резкий переход от одной мысли к другой – это норма для женщин? Я долго думал, что может означать скрытое, защищенное пространство в голове жены. И пришел к выводу, что это может быть защитная реакция мозга, возникшая после психологической травмы. Наташа рассказывала, что после ранения часто погружалась в себя, подолгу не реагируя на окружающую обстановку. Обеспокоенные родители консультировались с психиатрами, но врачи заверили, что после столь серьезного потрясения это нормальная реакция, и со временем все наладится. Возможно, ее мозг создал убежище, надежно защищенное от внешнего мира. Я уже давно заметил, что мысль материальна, а возможности нашего мозга значительно превосходят общепринятые границы. «Если Наташа захотела бы создать такой полностью защищенный уголок в своем сознании, то не вижу причин, почему бы у нее не получилось, а биоэнергетический сканер просто перенес эту особенность в игру». «А чем собираешься заниматься ты?» «Пока не закончится дебаф, буду руководить делами клана», – немного грустно ответил я. «Тем более, что кому-то это делать нужно». А начиная с завтрашнего дня, я останусь единственным незадействованным в рейдах основателем. Вот так и начался мой самый скучный месяц за все время пребывания в игре. Я часами копался во всевозможных отчетах, ведомостях, накладных, приходно-расходных ордерах. Отвечал на миллионы вопросов, встречался с тысячами игроков клана и всего альянса. Занимался логистическими вопросами, составлял графики прокачки в определенных локациях и занимался еще бесчисленным множеством других вопросов, неотъемлемых для жизнедеятельности огромной организации. А тем временем Наташа и Танк рассказывали о жарких сражениях на занятых царством тьмы территориях. Я оказался прав, разломы в тылу врага работали по совершенно иным принципам. Они, по сути, превратились в обычный данж, имеющий вход и финального босса. Не нужно было тратить сотни часов, чтобы добыть осколки. Но данжи эти оказались с подвохом. Они подстраивались под проникших внутрь игроков. В первом разломе уровень самого слабого моба равнялся уровню максимально прокачанного игрока в рейде. Финальный босс превосходил самого высокоуровневого игрока группы на 20 уровней. Каждый следующий данж повышал разницу в уровнях на 3. То есть, когда придет время зачищать десятое подземелье области, то финальный босс будет на 60 уровней выше самого сильного игрока в рейде. И это была не единственная проблема. Данжи оказались чрезвычайно трудны в прохождении. Ни одной группе не удалось пройти даже начальное подземелье с первого раза. Вайпы следовали один за другим, а попасть в данж можно было лишь раз в сутки. Сложность заключалась в том, что каждый раз подземелье немного отличалось от предыдущей версии, и выработать определенную тактику прохождения не получалось. Приходилось каждый раз реагировать на изменяющуюся обстановку, и не всегда это удавалось сделать своевременно. К моменту завершения моего вынужденного бездействия группа танка смогла добыть лишь четыре тотема, а группа Наташи и того меньше — всего три. Дела у добытчиков координат обстояли не намного лучше. В этот раз одному из рейдов противостояло большое племя «Огров», практически невосприимчивых к физическому урону, которая захватила место силы и получила вдобавок к невероятной силе еще и магические способности. А второму пришлось еще сложнее. Осколок упал в море, и за прошедшие тысячелетия под воздействием божественной магии местные флоры и фауна изменились. Образовался новый полуразумный народ амфибий, которые поклоняются артефакту и не допускают к нему никого постороннего. Игрокам, привыкшим твердо стоять на земле, невероятно трудно даже просто спуститься на дно. не говоря уже проведения боя. В общем, оба рейда потеряли нескольких участников, которые возродились в своих личных комнатах, но существенно продвинуться к цели за месяц так и не смогли. А тем временем враги закончили окружение Либера и накапливают силы для штурма. Вся территория свободных земель, за исключением столицы, находится под контролем врага. Проклятые, орки и эльфы выжигают деревни и города полностью. Пленных забирает себе царство тьмы. По докладам разведчиков, в порталы, которые специально оставили целыми, заходят нескончаемые колонны разумных всех известных на и дирас. Что с ними случится, ни у кого не вызывает сомнений. Очень скоро они пополнят ряды проклятых и вернутся, чтобы поднять оружие против своих друзей, родных и вообще всех, на кого укажут их командиры. Гномы также находятся в плачевном состоянии. Враг отыскал практически все секретные проходы, ведущие на поверхность, и чтобы избежать массового проникновения врага в свое царство, правитель гномов приказал завалить тоннели. Сейчас враг заканчивает установку портальной блокады, и через несколько дней сообщение с союзниками прекратится. За прошедший месяц мы успели переправить в Единоград несколько десятков тысяч гномов, множество кормовых животных и резервных складов с продовольствием. Король Стефан поступил аналогично. Не меньше 70 тысяч людей, эвакуированных из приграничных деревень, переселились в созданный нами укрепрайон. Зачарованный лес уже буквально трещал по швам от перенаселения, но я не отказал никому. Сейчас в Единограде собрались разумные всех известных на лаидирас, И что самое главное, не случилось ни единого конфликта. Каждый старался внести свою лепту в укрепление и улучшение общего дома, ставшего последней надеждой выжить в надвигающейся войне. Гномы с огромной скоростью возводили крепости на каждой поляне в зачарованном лесу. В строительстве им нет равных. Укрепления росли, как грибы после теплого летнего дождя. Врагу придется пролить немало крови, чтобы пробиться сквозь такую оборону. Люди под предводительством опытных инструкторов проводили целые дни напролет за повышением своей боеспособности. Вчерашние крестьяне брали в руки оружие, которое мы так удачно вынесли из сокровищницы императора драконов, и вспоминали, чему их учили в молодости, когда они проходили обязательные ратные курсы. Женщины в перерывах между упражнениями в стрельбе садились за изготовление стрел, благо недостатка в ингредиентах для крафта мы не испытывали. Работа нашлась для каждого, будь то гоблин, кентавр или оборотень. Всех сплотила общая беда. Игроки не отставали от НПС и активно росли в уровнях. Мне стоило немалых трудов, чтобы организовать логистическую ротацию прокачки. К моменту окончания дебафа в нашем распоряжении имелось порядка 80 тысяч игроков 50 плюс уровней и еще около сотни тысяч 25 пятых плюс. Наконец, в альянс начали вступать иностранные кланы. До людей, похоже, дошло, что без всеобщего объединения противостоять напору царства тьмы и фракциям орков и эльфов не получится». «Для этого потребовалось всего лишь лишиться нескольких десятков замков, расположенных в свободных землях», — с усмешкой подумал я. «Даже до наших заклятых друзей-американцев, с которыми мы вели диалог о доступе к разлому, дошла вся серьезность сложившегося положения, и они также вступили в альянс. Естественно, они потребовали права голоса на совете, но в этом я им отказал». как и всем мелким кланам, вступившим в альянс от безысходности. Раньше надо было думать. Теперь пусть довольствуются возможностью пользоваться надежной точкой для возрождения. В наши времена и это немало. Моей небольшой отдушиной от навалившихся хлопот, которая помогала мне не сойти с ума, были возможность упражняться в ментальных плетениях и магическое конструирование. Когда бумажная волокита становилась поперек горла, я на несколько часов закрывался на полигоне и до изнеможения истязал себя физическими тренировками в совокупности с отработкой скорости плетения ментальных заклинаний. Требовалось вписать боевую левитацию в мою привычную картину боя, ведь теперь, когда у меня есть кольцо менталиста, я могу летать без ограничений по времени, и это дает мне огромное преимущество. У левитации обнаружились и ограничения. Я не могу подняться на высоту больше ста метров, так что покорять горные вершины при помощи этого заклинания не получится. Также существенным ограничением стала скорость Даже при максимальном уровне она оставляла желать лучшего Нет, на коротких дистанциях я могу действовать достаточно стремительно Это огромный плюс, когда нужно уклониться от заклинания или стрелы Но если мне нужно долго куда-то лететь, то скорость очень быстро падает до черепашей Игра не любит халявы В очередной раз убедился я Группы драконоборцев успешно справляются со своей задачей. За месяц мы смогли уничтожить 15 драконов. Скорость, конечно, невелика, но ящеры предпочитают селиться в труднодоступных местах и много времени уходит на дорогу. Майланит все еще не проснулась. Если честно, то я уже начинаю переживать по этому поводу. Возможно, ее травмы оказались более серьезными, чем мне показалось сначала. Я пробовал пробиться к ее сознанию ментально, но получил все тот же слабый отклик с мысленным посылом «Не мешайте отдыхать». Что же, подождем, время еще есть. Мой пламенный пегас под руководством анимуса очень быстро прогрессирует. По словам духа покровителя, еще несколько дней и он превратится во взрослую особь. «Очень вовремя. Интуиция мне подсказывает, что очень скоро мне потребуется его помощь». «В реале все тоже было отлично. Мы обжили бункер, и оказалось, что так жить стало даже удобнее. Общий холл запросто вмещал нашу дружную компанию полностью, и мы не испытывали никаких неудобств. А если требовалось уединение...» Всегда можно запереться в шикарных, просторных апартаментах и наслаждаться тишиной и покоем. Внутри было все необходимое для комфортной жизни, и не было никакого желания выходить наружу. Все помещения были обставлены по последнему слову современной научной мысли, и нам не на что было жаловаться. В перерывах между игровыми сессиями мы часами беседовали о дальнейших шагах и стратегических решениях. «Новых нападений не происходило. Мы отслеживали ситуацию вокруг наших домов по камерам. Аэрус передал, что Ларгаса и его отца арестовали и приговорили к высшей мере наказания — смертной казни. Такой приговор — дело нечастое, но, по моему мнению, они его заслужили. Убить стольких людей, чтобы завладеть стратегической собственностью государства ради мести из-за виртуальной игры». «Надо же было додуматься». «Нет, я-то понимаю, что это не игра, но Ларгас уверен в обратном. Айрус скинул мне видео с его допросом. Там помятый молодой парень с пеной у рта доказывает следователю, что его семья не прощает оскорблений, даже нанесенных в игре. В общем, полный неадекват», — пришел к закономерному выводу я. Так как я не применял огненное заклинание, то состояние здоровья в реале отличное. Я больше ни разу не почувствовал дискомфорт. Похоже, лекарство от разработчиков креосна действительно подействовало. Надо будет узнать про этот препарат поподробней. В общем, все было хорошо. И это-то и пугало больше всего. Ведь всем известно, что после белой полосы обязательно наступит черное». Мои каникулы закончились, противостояние с армией тьмы вышло на финальную стадию. Очень скоро предстоит битва за лидера. Если мы ее проиграем, то враг всей своей мощью ударит по королевству. Так что нужно постараться удерживать столицу свободных земель как можно дольше. Нам нужно больше времени.